Примерно о том же шел разговор у Ибрагима со старым Хаимом. В чем смысл случившегося и какой у кого интерес? Катран же сейчас чувствовал себя в своей тарелке, или по-научному выражаясь, среде. Бандит среднего пошиба, держащий некоторую часть города и ее части криминальную составляющую, неглупый и успешный, раз дожил до своих 70 лет в добром здравии и таком же положении, Импонировал ему. На огромной планете Земля и даже на той ее половине, что не принадлежала к цивилизованному миру, людей, подобных Хаиму, он знал многие сотни. Одни с ним сотрудничали, другие пытались проявлять самостоятельность. Если их интересы не пересекались, Ибрагим Бей не препятствовал любому жить, как умеет. В Одессе субклиенты Катранжи проворачивали какие-то торгово-закупочные операции, но не того масштаба, чтобы попадать в сферу его внимания. Может, по этой причине он и выбрал город у моря как место конфиденциальной встречи с генералом, который вскоре обещал стать главной фигурой на доске или джокером в колоде. Далеко никому не интересно, а значит и безопасно. Вышло несколько по-другому. Спасибо тому же генералу и его девицам, иначе мог бы всемогущий паша кормить рыб на морском дне или пребывать в неизвестно чьем узилище. «Так на чем мы сходимся, уважаемый Ибрагим Рифатович?» — говорил Хаим Мотлевич, невзирая на возраст, наливающий себе и гость уже четвертую рюмку сладкой еврейской водки что лично я на старости лет мог бы сделать для вас, и что с того заработать, само собой. Я убедился, что кое-кого из тех людей, что якобы знаете вы, знаю и я. Вы говорите, что самые почитаемые люди старой Одессы не более чем слуги ваших слуг, готов и с этим согласиться. Не понимаю одного. Почему мы сейчас, рядышком, Сидим на ограде второго еврейского кладбища, как будто у нас на носу очки, а в душе осень. Оставьте, Хаим. Эту книгу я тоже читал. Бабель «Одесские рассказы». Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением? Человеку, обладающему знанием, приличествует важность? Все это вздор. Вы знаете, что случилось сегодня у Потемкина? «Знаю. Поэтому вы здесь, и мы с вами разговариваем. Поэтому мои мальчики не пустили вас туда, куда вы так стремились». Он указал рукой в сторону недалекого дома с явочной квартирой. «Там вас наверняка бы повязали. В том доме есть только одна квартира, на которой вы могли надеяться. Так она давно числится за жандармским управлением». Неужели? — вполне натурально удивился Ибрагим. Можете мне поверить. И для чего я, по-вашему, нужен жандармскому управлению? Наши пути никогда не пересекались, и этот адрес мне дали очень надежные люди. Я скорее готов поверить, что ошибаетесь вы, если не хуже. Не странно ли, что ваша хаза, хавира, не помню как правильнее, окно в окно с жандармской? Рядом с фонарем темнее всего, назидательно промолвил Хаим, да и жандармы с уголовной полицией совсем разные ведомства. Что интересно одним, ни к чему другим, и наоборот. Так на чем мы сойдемся, ответил Катранджи Хаиму его же вопросом. Ему надоело и застолье, и хитро ничего не значащих слов. Если вам нужна настоящая помощь, мы сделаем. Вывезем, куда скажете, если что-нибудь другое, тоже. За какую плату? Бесплатно. Просто пометьте у себя в книжечке, если вы вправду тот человек, за кого себя выдаете, что живет по такому-то адресу старый еврей Штаркер, и передайте всем, кто готов вас слушать, что с ним можно иметь дело. На худой конец не нужно ему мешать. Только все это будет иметь интерес, если вы по правде чего-то стоите. А я этого так пока и не понял. На этом месте Ибрагим рассмеялся, совершенно искренне, от души. Ему захотелось немножко побыть в роли горон Аль-Рашида. Кроме того, Хаим ему просто понравился. Это же надо, так лихо, под видом дружеской помощи, захватить в плен его» и после спокойно торговаться. Ну что же, пусть так. Посмотрим, стоит ли он чего-нибудь, как здешний авторитет. А если стоит, пригодится ли в будущем? Насколько вы способны контролировать не самую законопослушную часть Одессы? Вы, простите, не выглядите таким уж сильным человеком. А вы, особенно сейчас... «Вы ведь у меня в гостях!» — продолжение подразумевалось. «А вы, в свою очередь, не задумались, что, махни я рукой, сейчас здесь не было бы ни одного живого человека? Вон, видите, моя девочка любезничает с вашим мальчиком. Тридцать шесть выстрелов из двух стволов она сделает за полминуты, и все в цель. Вторая — столько же». За этим столом людей гораздо меньше. Спросите у тех, кто был сегодня возле Потемкина, как там насчет жмуриков и с какой стороны... Да, с какой. Это очень важно. С какой. И тут же, не давая хозяину опомниться, властно приказал «Велите подать телефон». Старинного вида черный аппарат на длинном-длинном шнуре немедленно принесли. «Звонок за ваш счет», — якобы шутки ради сказал Катранжи, и Хаим вежливо хихикнул, мол, все понял. На самом деле Ибрагим имел в виду несколько другое, но до поры объяснять не стал. И Иерусалим ему дали через минуту. Сотрудник тамошнего офиса по условной фразе сразу узнал хозяина. «Ну-ка, парень, живенько подниви мне все, что у нас на...» Он повернулся к старику, резким тоном спросил, под кем ходишь, фамилия погоняло. «Эфроимсон Лазарь Менделеевич, сенатор». Катранжи назвал клерку оба имени. «На все пятнадцать минут после этого пусть куратор перезвонит мне и Эфроимсону, а тот тоже мне, на этот же номер, ясно? Исполняйте». Быстрота и натиск гостя произвели на Штаркера впечатление, пожалуй, чрезмерное. Вы хотите сказать, что Лазарь Менделеевич сам станет звонить мне? Неизвестно, с какой радости, и что он потом скажет, и что я ему отвечу. Сдается, сейчас я сделал большую ошибку. Перестаньте ныть, Рэб Хаим. Вы сейчас сделали самый крупный гешефт в своей жизни, и сами этого еще не поняли. «Если ваш сенатор хоть что-нибудь из себя представляет, вы вместе с ним получите такие шансы!» Ибрагим зажмурился. «Но если нет, так нет. На этом закончим переливать из пустого в порожнее и немного подождем. Расскажите пока что-нибудь интересное за Одессу. Я слишком давно тут не был». Катран же стало легко на душе и даже весело. Еще две недели назад он не думал, что жизнь снова приведет его в Россию, а вот привела при довольно странных обстоятельствах. И он неожиданно опять ощутил себя почти тем же нормальным питерским студентом, чьей национальностью, происхождением и положением на родине никто не интересовался. Он был своим среди своих. И внутренний голос ему подсказывал, что все может повториться. Не по Гераклиту, по Маркса-Энгельсовской спирали. Почти то же самое, но на другом совершенно уровне. На дальнем конце стола вдруг возник какой-то шум, несколько вскриков, звон бьющейся посуды и сразу, как здесь принято говорить, «вселенский хай». Ибрагим выдернул из заднего кармана пистолет, вовремя возвращенный Кристиной, глянул на хозяина бешеным взглядом, упер ствол ему в бок. Что такое? Почему? Штаркер закричал неожиданно зычным голосом, словно боцман парусника, командующего в шторм матросами на реках. Мгновенно все стихло. Катран же толкнул хозяина. «Пошли посмотрим». Картинка образовалась интересная. Тот, кто назвался Василием, сидел на земле, обеими руками зажимая лицо и тихонько поскуливал. Между пальцами сочилась кровь и довольно обильно. Над ним стояла Кристина, держа свой глюк за ствол. «Что случилось?» — спросил Ибрагим, опережая Штаркера. «Этот придурок попросил у меня посмотреть пистолет, как отличница на уроке», — ответила девушка. «Я дала. Он попросил продать. Я сказала, что могу и подарить, если он расскажет, для чего весь этот цирк и кто его устроил. Он согласился и предложил поговорить в сторонке». И вдруг направил пистолет на меня, сказал, это ты мне, сучка, все расскажешь. Или я захотела отобрать у него оружие. Тогда он два раза нажал на спуск, правда, целил в ногу. Пистолет не выстрелил, я его у него забрала. Все. Штаркер обвел гневным взглядом окружающих. Так? Ему ответили, что слов они не слышали, но со стороны примерно так все и выглядело. И что это означает, любезнейший, нейтральный вопрос, но голос Турка прозвучал достаточно серьезно. Пока не знаю, но выясню немедленно. Движением головы он указал на Василия. Пока того поднимали под локти, из стени коридора вышла Герта. Перед ней с руками на затылке спотыкаясь, двигался Иосиф. Штанины с вырванной ширинкой едва держались на вялом поясном ремне практически по отдельности. — Нет, милейший, — снова сказал Катран, же с легкой издевкой, — у вас действительно черт знает, что тут происходит. Тебя тоже хотели обидеть? — обратился он к Герти. Да они тут все ненормальные какие-то. Только я присела на унитаз, он сорвал крючок и набросился, навалился сверху. Я сначала подумала, насиловать прямо здесь хочет, а он обеими руками за пистолет, и я его за то самое место. Хотела сразу оторвать, но только сжала посильнее. Он даже заплакал и отпустил, и велел идти сюда. Он пошел. Это все. Разразиться хохотом и скабрезными криками, как требовала достаточно комичная ситуация. Полутора десяткам обитателей молдаванки помешали стволы в руках Катранжи и Кристины, но более всего лица девушек-телохранительниц совершенно безмятежные, без малейших признаков злости, агрессивности, хотя бы обычного боевого азарта и высокомерности победительниц. Ничего. Спокойная удовлетворенность людей, хорошо сделавших обычное, привычное, ничуть не героическое дело. Пробитое колесо на машине заменить, коров подоить. Ибрагим долго смотрел на герту, в ее облике никаких следов только что случившегося эксиденса. Костюм в полном порядке, даже прическа, значит, хватило нескольких минут, чтобы и с нападавшим справиться, и себя в порядок привести. Прежнее чувство сменилось другим. К восхищению примешивался почти мистический страх. Не на этих девушек направленный, обращенный совсем... В другие сферы. «А я ведь вас предупреждал», — мягко, но с металлом в голосе сказал Ибрагим Штаркеру. «Я тоже предупреждала бабушку в трамвае», — легко вмешалась в разговор старших Кристина. «Зачем?» — спросила. «На молдаванке трупы. Передайте, кому положено». Она передала. Я не сумел правильно объяснить. Сокрушенно склонил голову Хаим. Этих убрать. Он брезгливо отмахнул рукой. Потом разберемся. А вы, Ибрагим Ифатович, простите, если можете. Пойдемте, телефонного звонка подождем. Вы, девушки, с нами. Остальным якобы гостям, заполнявшим двор, велел продолжать застолье, но, чтобы ни звука. «Так почему пистолет не выстрелил?» — спросил Катранжи Кристину, когда они вчетвером расселись во главе стола, как равные. Ривка и Сима стремительно меняли приборы и тащили очередные подносы с тарелками, мисками горшочками. «Я похожа на дуру, дядя Изя. Долго из полной обоймы патрона вытряхнуть?» для чего и в туалет выходила. А разницу в весе без хорошего опыта у чужого ствола не заметить. Ибрагим довольно кивнул, а Штаркер съежился. — Поверьте, Ибрагим, Рифатович, ничего такого никому не приказывал. Велел глаз не спускать, это да, но ни слова больше. — Ваша забота. Небрежно ответил Катранжи. «Имейте в виду, минуя его, прямо обратилась Кристина к Хаиму. Минут через пять сюда могут подъехать еще две наших девушки и два других человека. Ошибка не повторится. Да не боже мой! Интересно, как кадровый еврей легко употребляет присказки совсем другой конфессии. Впрочем, на то она и Одесса. Здесь смешалось то, чему смешиваться вроде как совсем нельзя». Телефон зазвонил резко, пронзительно и отрывисто, как это принято в международной связи. Катран же снял трубку, выслушал доклад с той стороны. Хорошо, и отсоединился. Первый экзамен вы выдержали, Штаркер. Подождем результатов второго. Скажите, кстати, у вас найдется место, где мы сможем побеседовать с вами и кое с кем еще по-настоящему конфиденциально, без малейших опасений? Да здесь и можем, с гарантией, и осекся, встретивший взглядом не с катранжи, даже с Кристиной. Звук подъехавших с до предела сброшенными оборотами моторов автомобилей за общим шумом не расслышал никто, кроме нее и Герты. Девушка перевела свои глубокие чарующие глаза на Ибрагима и с потешной миной глубоко вздохнула, только что руками не развела. Калитка открылась, в нее вошли уваров и окладников во всем блеске военной формы. Тремя шагами сзади Анастасия и Марина. Вот и вся ваша гарантия, спокойно констатировал Катранжи. Если это, допустим, жандармерия, вы нас защитили? Если бы это была жандармерия или полиция, я бы вас точно защитил. Вернее сказать, они бы сюда без предупреждения и не приехали. А если приехали и вошли без шума, их заслуга. Но немножко и наша. — Умеешь ты выкручиваться, — отпускающий махнул рукой Ибрагим. — Но нам как раз такие нравятся. Присаживайтесь, господа офицеры. Он даже встал навстречу Уварову. — И прекрасные дамы. От всей души благодарю за ваши труды. Сказать «благодарю за службу» он права не имел. Не говоря о высоких материях, прошу иметь в виду, что мое слово, данное милейшим девушкам, украшению нашего стола, распространяется и на вас, независимо от долга службы. Уваров посмотрел на Анастасию, на Кристину. Первая пожала плечами, вторая кивнула. Все в порядке, мол, знаю, о чем речь. Телефон зазвонил снова, уже по местной линии. Ибрагим указал глазами Штаркеру «Бери, это тебя». Тот сколько-то времени слушал, отвечая междометиями, потом, вытерев пот со лба, ответил «Спасибо и на этом». А как там дальше повернется? Передаю трубку. С сенатором Катран же говорил совсем недолго. Назвал несколько сочетаний цифр, пару раз хмыкнул в ответ на какие-то слова. Одним словом, на все вам полчаса, тогда и продолжим. Удовлетворенный даже расслабленно вздохнул, опустив трубку на рычаг. Чего ему теперь опасаться? С ним уже четыре девушки и два боевых офицера. И главный смотрящий Одессы скоро приедет. Глядишь, с его помощью он размотает все непонятки раньше генерала. Легче будет вести дальше переговоры с Игорем Викторовичем, а там, глядишь, и с самим императором. «Вам, господин подполковник, эта форма идет больше, чем смокинг-метр Дотеля», — повернулся он к Уварову. Тот кивнул по-гвардейски, несколько утрированно, благодаря за комплимент. «Вы бы позвонили вашему шефу», — сказал Катранжи, — «что у нас все в порядке, и он может не беспокоиться, а то ведь переживает, наверное». «Непременно будет исполнено», — снова наклонил голову Валерий. «Пока присаживайтесь, закусите, чем Бог послал, тоном хозяина», — предложил Ибрагим. «Теперь я окончательно почувствовал, что основные неприятности позади. Можно и поразвлечься, тем более у вас всех есть все основания быть довольными сегодняшним днем». Кристина загадочно улыбнулась всем сразу, а Уварову почти фривольно подмигнула, наслажаясь мгновенно посуровевшим лицом. Анастасия.